Глава пятая. Три сигнала шли не с дорожки, а из просвета в куста, где стояли перекладины для выбивания ковров. Линус поморщился. Ну, конечно, Алекс хочет напомнить, что Линус у него в долгу. И он действительно был ему должен нечего и говорить. Линус ушел с балкона и пересек гостиную, где сидели родители, завороженные голубым светом из телевизора, словно их вот-вот заберут на космический корабль. Прихожий натянул на себя темно-серые худи-адидасы, надел кроссовки Найки. У него была еще пара Асикс, но они предназначались для бега и только для бега, и он никогда бы не стал их пачкать, используя их в качестве обычной обуви. Это была не просто обувь, а обувь. Линус зашел в лифт и посмотрел на свое отражение в треснувшем разрисованном зеркале. Он с готовностью заплатил бы солидную сумму, чтобы изменить в своей внешности почти все. Два новых жирных прыща вскочили на лбу прямо посреди шрамов, оставшихся от предыдущих прыщей. Волосы бесцветные и безжизненные, к тому же уже начали редеть. Ему всего семнадцать, а он уже лысеет. Во всей его внешности было что-то изголодавшееся, и в грязно-желтом свете лампочки над щеками проступали тени от глазниц. Единственное, о чем можно сказать что-то хорошее, — глаза. Большие голубые глаза блестели, как два красивых лесных озера в разоренном пожаром лесу. Лифт со скрежетом остановился на первом этаже. Линус вышел, распахнул дверь в подъезд и засунул руки в карманы, одновременно привычно сканируя местность. Ни в коем случае не мотать головой, словно боязливая птичка, а лишь быстро искать глазами отличия. Все спокойно. Он пошел дальше. Нельзя было отрицать. Он нервничал, и это было заметно, когда он задумался над походкой. Правильно ли он идет? Когда Линус свернул на дорожку и увидел огонек от сигареты Алекса, походка сделалась неуклюжей, и он мысленно ударил себя в живот, чтобы скорчиться и идти более расслабленно, покачиваясь. «Че как?» — спросил Алекс, сделал последнюю затяжку и затушил сигарету подошвой ботинка. «Путем? самка Алекс не ответил, и Линус испытал благодарность за то, что в кустах темно. После возвращения Алекса они несколько раз виделись при свете дня, и Линус заметил, что за время отсутствия Алекса что-то в его глазах изменилось. Несмотря на жесткость, в его взгляде всегда мелькал юмор или насмешка. Теперь он смотрел серьезно и мрачно, как бы изучая, и от этого у собеседника подкашивались ноги. Словно точно знал. Линус заметил этот взгляд в свете сигареты, и этого хватило, чтобы он тут же размяк. Вот. Алекс протянул Линуксу что-то, и тот, не глядя, убрал полученное в карман. «Перкеле!» Линус думал, что речь идет о пяти, максимум десяти граммах. Но в кармане худи рука сжимала туго завернутую в полиэтилен упаковку, которая весила минимум сто грамм, сказал Алекс, девяносто процентов. У Линуса пересохло во рту, слюну как будто высушила феном. Его пульс в состоянии покоя составлял 23 удара в минуту, но сейчас сердце понеслось галопом Он настроился на то, чтобы наконец начать толкать реальный товар, но это было круто. Голос Линусу дрогнул. «Ну какого хрена?» Какие -то проблемы?» «Ну вообще-то откуда у тебя?» Линус оборвал начатую фразу. Он чуть было не задал вопрос, который не задавали, если хотели и дальше самостоятельно зашнуровывать ботинки по утрам. «Что ты сказал?» «Ничего. Окей, все в порядке». Линус знал, что голос выдаст его, и станет ясно, что он струхнул, поэтому ограничился кивком. Алекс провел указательным пальцем по шраму. «Тысяча за грамм. Дешевле некуда. Сам взвешиваешь и расфасовываешь. И еще, Линус». Алекс сделал шаг к нему. «Ты же не кидала, правда?» Линус не знал, что это слово значит, но покачал головой. «Неважно, кто это. Нет, конечно, он не такой, если только Алекс не захочет, чтобы он таким стал». «Соблазн бывает велик», — продолжал Алекс, «когда товар настолько чистый». «Окей», — теперь Линус понял. У него и в мыслях не было разбавлять товар, чтобы получилось еще больше. Линусу и так казалось, что в кармане лежит уже как минимум килограмм. Он сглотнул и спросил, «Сколько ты должен получить?» Словно, это было само собой разумеющееся. Алекс ответил — сто штук. А я? Что ты? Что получу я? Если здесь сто граммов, я толкну их за... Линус, Линус. Алекс положил руку ему на плечо. Ты не получишь ничего в этот раз. Это тест и расплата. Если справишься с этим, и ты в деле. Тогда и поговорим, что получишь ты. Ну, то есть... Алекс придвинул руку к шее Линуса, сжал ее и притянул его к себе, дыша в лицо. «Линус, если ты не врубаешься в понятие если не понимаешь, что долги надо гасить, тебе конец. Тогда ты труп, ясно?» Линус с трудом кивнул. Алекс ослабил хватку, и его голос зазвучал миролюбивее. «Ты понимаешь, что тут происходит? К какому источнику у нас есть доступ, понимаешь? Что из этого может выйти?» Возможно, со временем Линус понял бы объемы, качества, но в данный момент его парализовала мысль о невозможности сбыть товар, который лежал у него в кармане. Знакомые торчки, возможно, возьмут 10, максимум 15 грамм. А что потом? Сколько у меня времени? Алекс развел руками. Сколько потребуется? Линус почувствовал облегчение в груди, но Алекс тут же добавил. Но не больше двух недель. Ты знаешь, где меня найти. Алекс сделал шаг назад и развернулся. Прежде чем уйти, похлопал перекладину для выбивания ковров, чтобы напомнить Линусу, почему тот сделает это бесплатно. Потому что настал час расплаты.